301. Июнь седьмое. Человек устроен так, что любое переживание у него, достигая высшей точки напряжения, начинает стихать и совсем замирает, заменяясь новым. Человек не может долго и напряженно звучать ни на чувство радости, ни на чувство горя. Временность этих явлений обусловлена самой структурой его организации. в этом для него великое утешение формула и это пройдёт основана на знании закона смены явления это основа существования сферы плотного мира также и в сфере мыслей и чувств человеческих острота любого переживания затихает и сглаживается и проходит быть может чтобы снова вернуться прозвучать и снова уйти можно наблюдать, как острота напряжения данного чувства или эмоции постепенно иссекает в своей силе, и сознание на неё уже не реагирует так остро. Поэтому даже труднейшие испытания заканчиваются. Сколько уже было их, этих острых моментов, которые прозвучав, ушли, чтобы в этой форме уж никогда не вернуться. Люди могут возвращаться и терзать нас, если они не изжиты, особенно враги но нет ни одного переживания, которое длительно могла бы выдержать нервная система. Притупляется старта реакции нервов, и они в конце концов просто отказываются отвечать на данные раздражения. При голодании даже ощущение голода исчезает через несколько дней. Дальше известного предела нервы не реагирует, и волна напряжения начинает спадать. Хорошо встать в положение зрителя – по отношению к волнам этих явлений. Они пройдут. Мы останемся. Мы и плюс опыт полученный. Значит, мы не потеряли, но приобрели. Приобретение идёт через радость и горе, то есть через полюсность явлений, из которых одно обусловливает другое. Говорил: "Радуйтесь, дети". Говорю: "Не радуйтесь, други мои, Не радуйтесь кратким вещам приходящим. Зачем обрекать себя горею их утраты? Радость не о земном, радость в духе, радость о вечном поверх двойственности земной. Этой радостью радоваться можно, не боясь теневой страны. Этой будет радостью мудрости.